Вероятно, от того, что уснула Дайна достаточно рано, проснулась она среди ночи и почувствовала себя вполне выспавшейся. Надо сказать, что она не просто проснулась, а, можно сказать, испуганно вздрогнула. Ей показалось, что в просто-таки синей какой-то густой темноте возле кровати стоит кто-то и пристально смотрит на нее. Ей показалось, что это был все тот же призрак девушки в белой мужской рубашке, и с черными, подстриженными под корой волосами. От внезапно охватившего ее ужаса Дайна поначалу забилась поглубже под одеяло, а потом принялась размышлять логически и, наконец, пришла к выводу, что весь этот охвативший ее сейчас ужас, а также и привидевшийся глюк – не что иное, как реакция организма на перенесенный днем стресс. Да и все эти рассказанные на ночь страшилки на самом деле нисколько не способствуют хорошему сну. И еще она решила, что все это на самом деле придумала себе, размышляя о том, были ли у Михаила до нее какие-то другие девушки. Ведь сознание же подсказывало ей, что были, и, вероятно, именно в этот момент в мозгу дайны и сформировался некий образ привидения – И даже в тот момент, что призрак в белой рубашке и с черным коре ужасно похож на нее саму, есть не что иное, как защитная психологическая реакция организма. Ведь кто, как не мы сами, создаем вокруг себя разного рода трудности и неудобства? И потом еще это, прозвучавшее от рыбака на берегу имя Инга. И ко всему прочему, рассказы Марка и Михаила про странным образом исчезнувшую девушку Полностью закрепили сформировавшийся где-то в подсознании образ. А что еще, спрашивается, должна была носить в этом доме девушка, как ни рубашки Михаила, ведь и дайна тоже, надо сказать, пыталась примерить одну из его рубах. В общем, вся эта жуткая мистика с привидевшимися на его призраками объясняется на самом деле вполне даже легко и просто. Чтобы подтвердить свою догадку, Дайна собралась силами и осторожно выглянула из-под одеяла. И в самом деле, никакого ужасного белого призрака с черными волосами и в белой рубашке перед ее кроватью уже не наличествовало. В доме было тихо и спокойно. Ну, за исключением разного рода скрипов и вздохов деревянного дома, конечно же. И чего, спрашивается, она так сильно перепугалась-то, если рядом с ней спит такой сильный, красивый, и достаточно молодой мужчина. Дайна выбралась из-под одеяла и тихонечко потянулась. Сон пропал начисто, будто его и не было вовсе. По стеклам плыл дождь, и где-то поблизости, в приполшем с озера тумани, качались ветки вековых елей.